Глава 8. Снаружи, в длинной тени от шпиля, при свете то ли утренних, то ли вечерних сумерек, мы разыскали те останки хирц, которым шпиль не нашёл применения. Они оказались наполовину зарытыми в пыль, словно неустоявшие перед напором ветра развалины каких-то древних сооружений, уменьшенных до крошечного размера. Моё восприятие играло со мной дурные шутки, превращая эти безжалостно вырезанные детали человеческой анатомии в абстрактные скульптуры. В некие затейливые сочетания, что ловели окружающий свет и отбрасывали собственные умиротворяющие тени. Сохранились какие-то обрывки тканей комбинезона, а шпиль позаимствовал все металлические части снаряжения Хирц. Даже череп, стрещенный по куполу, осушил насухо ради немногих металлических вкраплений в ее мозгу. А то, что ему не требовалось, попросту выкинул. «Нельзя бросать ее здесь», — сказал я. «Нужно что-то сделать. Похоронить. Поставить приметный знак». «Знак уже есть», — возразил Чайлд. «О чем ты?» «Сам шпиль. Чем скорее мы доберемся до шаттла, тем быстрее подлатаем Селестину и сможем продолжить восхождение». «Секундочку!» – подал голос Трентиньян, копаясь пальцами в другой горке человеческих останков. «Идемте, доктор, это уже не Хирц», – позвал Чайлд. Трентиньян выпрямился и сунул в карман пояса какой-то предмет. Что бы это ни было, я успел заметить, что оно маленькое, не больше камешка или детского мячика. Я возвращаюсь домой, сообщила Селестина, когда мы очутились в безопасности внутри шаттла. Прежде чем начнёшь отговаривать, предупреждаю, я не передумаю. Мы сидели в её каюте. Чай только что учёт на пытался переубедить нашего математического гения, а затем натравил на неё меня. Вдруг получится. Впрочем, я не намеревался усердствовать. Я ведь видел, на что способен шпиль, и буду проклят, если позволю и дальше проливаться чьей-то крови, за исключением моей собственной. По крайней мере, позволь Трентиняну позаботиться о твоей руке. Не там мне больше не нужен, сказала она, дотрагиваясь до синего хирургического рукава, в котором пряталась Культя. До города Бездны вполне обойдусь без руки, а там не вырастят новую. Как говорится, помяни лихо. В проём просунулась серебристая маска и музыкальный голос Трентиняна поведал: "Если мне позволено будет сказать, если сочтёте возможным воспользоваться моими услугами, возможно лучше их вам найти не удастся". Селестина покосилась на Чайлда. перевела взгляд на доктора, снова уставилась на хирургический рукав. О чём вы говорите? О сущих пустяках. Чад разрешил мне ознакомиться кое с какими новостями из дома. Трентини без приглашения вошёл в каюту и загерметизировал вход. Можно выражаться яснее, доктор. Вести на самом деле довольно тревожная. Скорее после нашего отлёта в городе Безны произошли малоприятные события. Случилась эпидемия, затронувшая все самые воспроизводящиеся системы вплоть до микроуровня. Иными словами, разгул на нанотехнологии. Похоже, число жертв исчисляется миллионами. Ни к чему так радовата чужая беда, доктор. Трентинен приблизился к кушетке, на которой отдыхала Селестина. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что передовая медицина, на которую мы привыкли рассчитывать в городе Бездна, может быть временно недоступна. Конечно, всё может измениться к лучшему ещё до нашего возвращения. Пожалуй, я готова рискнуть, ответила Селестина. Решение за вами, разумеется. нечинян Тинь помешкал, затем положил на столик что-то мелкое и твёрдое. Повернулся, как бы собираясь уходить, но остановился и прибавил: "Мне не привыкать, знаете ли, не привыкать к чему?" спросил я. "К страху и отвращению. Из-за того, кем я стал и что успел натворить. Но уверяю вас, я не воплощение зла. Меня можно назвать возвращенцем, человеком особых пристрастий, безусловно, но я не монстр. А что насчёт ваших жертв, доктор?" "Я всегда повторял и буду повторять: что они добровольно соглашались на моё вторжение. Он поперхнулся. На моё вмешательство. В архива сказано иначе. Там и такие, чтобы оспаривать архивы. Игра света и тени на его маске, казалось, растягивает шире лёгкую усмешку, которая всегда там присутствовала. Кто мы такие, друг мой? Когда Трентиньен ушёл, я повернулся к Селестине и произнёс: "На лично я возвращаюсь в шпиль. Ты же это знаешь, верно?" Догадалась, конечно, но всё-таки рассчитывала тебя удержать. Здоровая рука направила по предмету, оставленному трентиняном на столике. Выглядел он как тёмный камешек странных очертаний. Доктор нашёл его в останках возле шпиля, и на мгновение мне стало интересно, зачем трентинян подсунул этот камень Селестине. Честно сказать, не думаю, что стоит взывать к моему здравомыслию. Это касается нас с чадом никого больше. Он явно знал, что настанет такой момент, когда я просто не смогу отступить. Неважно, какова будет цена, уточнила Селестина. Мы рискуем постоянно. Она покачала головой, медленно и недоуменно. А он тебя зацепил, мерзавец. Вовсе нет, возразил я, ощущая непонятную потребность защитить старого друга, пусть даже Селестина была совершенно права в своих выводах. Дело не в Челде, как ни крути, дело в Шпиле. Прошу тебя, Ричард, мысли без спешки. Я обещал, но мы оба знали, что обещание было ложью.